Глава восьмая. Возвращалась зои с господином Дрейком назад в Александрию уже под вечер и под гнетущее гробовое молчание, которое билось о шлейф окружающего гомона, царящего на торговой улице. работаете Внезапно услышала фея у самой двери в книжной, к которому проталкивалась против входа толпы, прижимая сумку к груди. Она огляделась и увидела — что её окликнула женщина средних лет в монструозной шляпе с жёлтым пером. «Отдыхаем!» — не удержалась Зоя. «И завтра будете отдыхать?» — уточнила особо, подходя ближе. «Ну уж нет!» «Приходите завтра!» — сообщила уже более миролюбиво фея и вставила ключ в замок. «А может, сегодня?» «Тоном, ну мы-то с вами знаем, как делаются дела!» Хитро спросила женщина. У Зои перед глазами возникла картина, как покупательница заходит в лавку и с интересом осматривает новое приобретение книжного «Бездушное тело». Может, правда? Его стоило в ископаемые записать, то есть в экспонаты. Завтра. Лучше завтра. Уверенно кивнула Зои и бочком протиснулась в лавку под внимательным оком женщины, выглядывающим из-под полей диковинной шляпы. Фея осмотрела темное помещение лавки, по наитию обошла тело на полу и щелкнула пальцами. Магические лампы над прилавком зажглись теплым светом. Зои хотела чая. Чайник чая. Но кинуть сумку с лягушкой в угол и отойти в мир чайпития ей помешало странное чувство. Что-то было не так. Но вот что? Девушка обернулась, оглядела с особым вниманием стены, стеллажи, пол. На нём и зависла. Поняв, что петли у двери она делала зря и одного конкретного ископаемого не хватает, Зоя вскрикнула. «Нас обокрали!» и започитала не хуже соседки-булочницы. «Феечки! Что это делается? При белом свете? Никакого стыда! Что за времена?» При этом Зоя начала нервно мерить шагами торговый зал, и сумочка быстро оказалась на полу, что вызвало переполоху обитающей в ней живности. Закири почти выкатился из сумки на подгибающихся задних лапах, подозрительно сонный и позевывающий. «Вы там что, дрыхли? Пока честных людей тут обворовывают!» «Зачем так орать? Что за постоянное повышение децибилов?» — скривился Зак и потер голову. «Ох, какие мы чувствительные! Я посмотрю, как вы запоете, заквакаете, простите милостиво, когда посмотрите вот на это!» И Зоя направила обе руки в сторону пола возле двери. Закери честно посмотрел в указанное направление. Честно не понял. «Кража со взломом средь бела дня!» «Какая кра...» Лягушка резко замолчала и вытаращила красные глаза, прошлёпала несколько шагов вперёд и испуганно спросила. «Где я?» «Куда я делся?» «Но раз встать и уйти вы не смогли бы, ясно, что тело украли!» Фыркнула Зоя и закатила глаза, словно не понимала, как можно не понять очевидного. «В смысле ясно!» «Как украли? Кому я нужен?» «Разумно», — кивнула на последний вопрос Зои. «Я не понимаю, где мое тело?» «Что, украли только его?» Зоя замерла на секунду и кинулась к шкафчику с коллекционными фолиантами. Удостоверившись, что все на месте, девушка вернулась к Закере, шагающему по месту преступления, словно обводя контуры когда-то лежащего на полу тела. — Не понимаю, — шептал он. Предложить не очень разумную идею позвать стражу Зоя не успела. Сверху что-то грохнуло. Фея и лягушка одновременно запрокинули головы к потолку. — Так он еще здесь? — прошептала девушка, начиная подбираться к двери. — Кто? — Злоумышленник. Зои оставалось до стратегического побега всего пару шагов, когда Закери, наконец, распознал её манёвр и прыгнул между выходом и «Куда-то собрались?» «Звать помощь, разумеется!» Не растерялась девушка. «И что вы будете сочинять, когда эти помощники найдут то, чтобы они там не нашли?» Заумно спросил Закери. «Какая сейчас разница?» «Что вору со стажем, да еще такому здоровому, могут противопоставить я и лягушка?» Зоя критически осмотрела зеленая тельца Зака. «С чего это вы взяли, что он со стажем и здоровый?» Так он проник в лавку, оставив ее закрытой, и не попался на глаза госпожи гризмер что посложнее будет. А сдвинуть с места ваше тело мог только здоровый валенок. Препирательство Зои и Закери было прервано новым грохотом со второго этажа. «Вон как топает, так что посторонитесь!» Фея снова попыталась пробиться к двери, но лягушка прыгнула ближе. «Прыгаем наверх и спасаем мое тело!» — твердо и безапелляционно заявил Закери. зои не совсем поняла, почему послушалась лягушку и почему через пять минут кралась по лестнице, самым толстым томом королевской энциклопедии вместо чугунной сковородки, но отступать было поздно. Второй этаж встретил тишиной. В темном коридоре можно было рассмотреть контуры при открытой двери, ведущей в спальню. Однако Зоя не помнила, в каком виде ее оставляла. Может, кто-то другой постарался. Слушая свое дикое сердцебиение и раздражающее дыхание сидящего на плече Закере, Зоя взвесила пяти килограммовую энциклопедию неудачного издания с плохо пропечатанной буквой «А», что напрочь ломала глаза читателю и с победным кличем ворвалась в комнату. Однозначно не хуже пирата с ручной обезьянкой на плече во время взятия на абордаж торгового корабля. Проверить боевые навыки Зои, правда, не удалось. Спальня оказалась пустая и нетронута. «И где ваш валенок?» Съехиничил Закери. «Что вы лыбитесь? Вам же хуже! Нет валенка, нет тела!» Где-то рядом раздался странный писк, похожий на скулёж. «Что за той дверью?» Кивнул Зак назад в коридор. «Ванная?» «Валенок?» «Валенок!» В этой мысли Зои и Закери были солидарны. У обоих проснулся инстинкт охотника. Но вот если фея о его существовании в недрах своего второго «я» подозревала давно, то Заку оставалось списать сей факт на то, что он временно находился в теле лягушки. Приложившись ухом к двери купальной комнаты, Зоя расслышала тихую возню. Не мешкая, чтобы не растерять боевой запал, фея распахнула дверь и в замешательстве опустила занесённую над головой энциклопедию. «Чёртовы валенки!» на Зои смотрели с сумасшедшим блеском два черных омута. И только тонкая светлая каемочка вокруг расширенных зрачков напоминала, что человеческие глаза когда-то имели серый цвет. почему я?» «Да, почему я? Почему именно я попала в этот переплет?» — повторила Зоя вопрос Закери, переиначивая его под себя. На белом кафеле ванной комнаты сидел господин Дрейк на корточках, прижав плечи к ушам и корчу лицо в непонятных гримасах. Это один господин Дрейк. А вот другой устроился на плече Зои и в ужасе глядел на изуверские рожи, рождаемые своим же лицом. «Господин Дрейк?» — позвала Зои. Мужчина на полу не ответил, а только широко открыл рот, демонстрируя ряд прекрасных белых зубов. «Я тут», — напомнил Закири по духам. «Я уже сомневаюсь». «Может, это какой-то рефлекс? Тело помнит, что оно двигалось, вот и пришло сюда». «Ага, фантомные боли». Мужчина на полу резко повернул голову и скривился. Когда голова повернулась отдельно от тела, затем его будто что-то напугало, и он подскочил на месте, задев спиной край ванны. Зак на плече застонал, словно удар причинил ему физическую боль. «Сделайте что-нибудь!» «Я?» Раздался новый удар. Теперь уже края ванны о стену. Искре же кафель красивых ножек в виде львиных лап. Мужчина попытался залезть под ванну, неестественно сгибая ноги, но габариты не позволяли. А вот портить отреставрированную своими собственными ручками ванну — Зоя не позволила, кинувшись вытаскивать мужчину и снимать с его хребта завалившуюся набок посудину, пока тот не перевернул ванну окончательно и не превратил ее в раковину. «Остановись, несчастный!» Зоя схватила мужчину за плечи и потянула на себя. Тот взбрыкнул, и семеня на четвереньках переполз к противоположной стене. Глаза дико вращались. а когда под нахмуренным взглядом девушки тот вообще высунул язык, фея опешила окончательно. Но и кое-что поняла. Вот и потерянная душа. То есть... Вы же не хотите сказать, что в моём теле сейчас та лягушка, в теле которой сейчас я? Не с первой попытки сформулировал мысль Закери, сползая на пол. «Определённо. Не может быть». «А почему, собственно, нет?» «Что? Вам можно? Ей нельзя?» «Что за дискриминация?» Зак перевел гневный взгляд на Зои. «Мне вот интересно, вы книжку с умными ответами вызубрили, что ли?» Зои фыркнула и потянулась за полотенцем, висящим на крючке. Не обращая внимания на вопросы Зака о ее планах на полотенце и чего это у нее так глаза горят, Фея медленно подходила к мужчине, сжавшемуся в углу и высовывавшему с завидной регулярностью язык, словно ему было сложно удержать его. «Тише, лягушонок, всё хорошо!» — ласково приговаривала Зоя, опускаясь на корточки. «Серьёзно? Может, ещё кляп в рот засунем?» Вознегодовал Закери, когда фея быстро перехватила ногу мужского тела и привязала её к ножке магического обогревателя. «Боюсь спрашивать, откуда такие идеи». Зоя скорее почувствовала, чем увидела, как Зак покачал головой, закатывая красные глазище, которые так всегда были на выкате. «Мы же не хотим, чтобы тело сбежало, верно?» Зоя поднялась на ноги и, окончательно осмелев, потрепала Закере Дрейка по рыжей макушке. «Хорошо, Закере, молодец». «Издеваетесь?» Грозно просипела лягушка. «А что такое?» «Он...» — кивок на привязанного мужчину. «Больше похож на господина закири Дрейка, чем вы на нормальную лягушку. Я нормальная лягушка». «Ага». Флегматично кивнула девушка и вышла из ванной. Зак запрыгал за ней. «И что? Вы оставите меня тут? Связанным?» «Опять какие-то фантазии». Не связанным, а привязанным. Зоя замедлила ход только у лестницы. А есть другие предложения? Закери разумно промолчал и осторожно начал спуск по ступенькам лестницы, медленно переставляя по одной лапе. Как это обычно бывает, в такие ответственные моменты тебя всегда что-то отвлекает. Сейчас это было урчание лягушачьего брюшка, которое напомнило Зои о том, «Какая она на самом деле голодная?» «Позавтракать ей никто нормально не дал». «Может, теперь вас всё-таки накормить?» Спросила Зоя скорее риторически и, посвистывая в предвкушении припрятанного куска вишнёвого торта, направилась в кухню, без зазрения совести, оставив зака сражаться с лестницей. Зоя успела поставить чайник и нарезать дольками яблоко, закусывая на ходу бананом и заправляясь орешками из маленькой стеклянной вазочки около плиты, пока на пороге кухни не появилась лягушка и с самым серьёзным видом не заявила. «Нам нужно поговорить». Фея утрамбовала листья малины в заварник и развернулась, опустив взгляд на закере. «Так уж и быть, я поймаю мух. А?» «Еда — это святое», «И кто я такая, чтобы осуждать чужие предпочтения?» «Послушайте, я снова не улавливаю смысла в ваших словах, поэтому предпочту пропустить мимо ушей». Зоя весело улыбнулась, целиком заглатывая дольку зеленого хрустящего яблока. Закири в этот момент запрыгнул на стул, а затем, немного примерившись, прыгнул и на стол, задев деревянный угол лапой. Вместе с шипением чайника на плите и хрустом яблока во рту Зои в комнате раздались новые волны зовы из недр лягушачьего желудка. «Знаете, мы с вами уже столько повидали. Можно перейти и на «ты». Тем более оскорблять друг друга так будет легче». Усмехнулась Зоя, кладя на тарелку ветку зеленого винограда. Краем глаза фея увидела, что Зак был готов начать возражать, но подумал немного и просто кивнул. «Не стесняйся». Девушка придвинула к Заку тарелку с фруктами. Тот осмотрел щедрое угощение, а Фея приготовилась выслушать заверение в том, что он не желает есть в теле лягушки. Однако длинный розовый язык одним броском захватил в плен виноградинку. За ней быстро последовала вторая, третья. «У нас проблемы». Наконец Закери взял контроль над животом в свои лапы. На этой явно очень серьёзной ноте раздался свист закипевшего чайника. «Ой!» Зоя подпрыгнула на месте и поспешила к плите. Зак застыл в ожидании. Когда фея присела за стол, водрузив на него заварник чёрного чая с малиной и с удовольствием воткнула ложку в кусок торта, закири напомнила себе. «Так вот, как я сказал, у нас проблемы, и...» — Подожди, подожди! — остановила его Зои, и тот с удивлением смотрел, как фея отделяет гигантский кусок торта и запихивает его целиком себе в рот. Затем с самозабвением жуёт, долго зажмурившись из блаженной улыбкой. Глотает. Но не поднимает век, пока послевкусие остаётся на языке, чувствуя, как шоколадный бисквит с муссом И прослойка вишневого желе наполняет удовольствием каждую клеточку тела. Последние шоколадные крошки тают, и Зоя открывает глаза. Занавес. «Отлично! Теперь давай о проблемах!» Закери качает головой, словно сомневается в здравом уме одной конкретной феи, но всё-таки повторяет в третий раз. «У нас проблемы!» «То есть, помимо того, что ты лягушка?» Зак скривился, словно съел дольку лимона без сахара, или ему наступили на больную мозоль, но кивнул. «И того, что неизвестно, когда объявится лаванда?» «Новый кивок». «И ты сейчас даже не о том, что у нас наверху лягушка в теле связанного господина Дрейка?» «Не связанного, а привязанного», — поправил Закери, возвращая девушке ее же слова. «В общем, ты не к тому, что я абсолютно не знаю, что со всем этим делать?» Облегчённо закончила Зои и, поймав на себе злой взгляд глазок на выкате, поняла, что отчасти глюкозы в крови она, видать, разомлела и начала говорить много-много лишнего. «Хорошо, ладно». Зак глубоко вздохнул и попытался заново начать конструктивный разговор. «У нас очередная проблема». «Какая?» Осторожно, спросила Зои, грустно глядя на вишнёвый тортик. «Завтра должны приехать рабочие, а в полдень у меня встреча с дизайнерами, после назначены переговоры насчёт закупки некоторых деталей, не говоря уже о том, что на вечер у меня запланирован ужин». Зоя ждала продолжения, но его не последовало, и она с энтузиазмом вернулась к поеданию десерта. «Ничего не скажешь?» уточнил Зак через минуту. «А должна?» «Ну, я поняла, что Закери Дрейк весьма занятой человек». Девушка неопределённо повела ложкой перед лицом. «Хватит прикидываться дурочкой, госпожа Янг Взбесился Зак. «Почему прикидываться?» Видя, что Закери уже готов разразиться проклятиями на её голову, Зоя решила сдаться и перестать нервировать и так нервную лягушку. Вот бы кто о моих нервах так заботился. Я поняла твой намёк. Но что ты хочешь от меня? Чтобы я пошла и объяснила всем, что у них отныне начальство будет прыгать на работу, а не ходить? А вечером? Это у тебя свидание? Так с этим вообще проблем не будет. Подумаешь, продинамишь девушку. Ты же не замуж её звать планируешь? Или планируешь? Поправилась фея, заметив взгляд Закери, А потом и вовсе замолчала. «Какая забота!» Тихо протянул Зак, наворачивая круг по столу возле тарелки, важно сложив лапки за спиной. Ему бы костюмчик и тросточку. Поймала Зоя себя на гениальные мысли, как привлечь с помощью заводной лягушки клиентов книжной. Фея была уверена, что на такое чудо придут посмотреть со всех уголков столицы. «Не надо никому ничего объяснять». Точнее, надо, но вовсе не это. Зак остановился и, склонив голову к плечу, прокомментировал. «Какой-то у тебя плотоятный взгляд». «Ага. Думаю, какие сочные яшки». Закири отошёл на пару шагов назад под смеющимся взглядом девушки. «Опять несёшь». Зак замолчал, видимо, не подобрав цензурного слова. «Добро?» — подсказала зои Добро да сеют, а ты именно несешь. Так, вернемся к нашим проблемам. В общем, ты должна будешь завтра навестить рабочих, сказать, что пусть работают по плану, мол, господин Дрейк все видит и знает, скоро сам проверит вашу работу. Ни в коем случае их не отпускай, а то разбегутся в два счета. Короче, будь построже, даже поопаснее, так сказать. Ну, с этим ты точно справишься. Зоя картинно заломила бровь, не зная, как воспринимать этот сомнительный комплимент. «Потом надо будет среди рабочих найти Савьера и сказать, чтобы он передал Киликрану о том, что плитка готова, чтобы он вместе с Маликом забрал ее после шести у господина Оза в лавке на углу Вишневого бульвара и край Дюн-5». Закире встретил внимательный взгляд Зои, проверяя, запомнила ли девушка, кивнул своим мыслям и бодренько продолжил. Затем тебе придётся подняться наверх. Мне нужна одна папка с документами. Там же лежат мой магический экран, связывающий камень и записная книжка. Но тут я подумал, что я лучше пойду с тобой под прикрытием. В сумку снова залезу. Главное, чтоб тебя пустили одну на второй этаж. Там я уже всё покажу, что надо унести. Благо мой голос при мне, улажу все дела через звонки. То, что можно, по крайней мере, «Да и писать я могу спокойно. Только вот почерк...» «Ладно, что-нибудь придумаем. Все понятно?» Зои закинула в рот последнюю дольку яблока и кивнула. «Конечно, я поняла, что ты совсем обнаглел. Прости?» «Ой, не надо извинений. Против натуры не попрешь». «Но ты просто должна мне помочь», — вознегодовал Закере и уже тише произнес. — Иначе никак. Пожалуйста. — О, да вы исправляетесь, господин Дрейк. Зоя поднялась со стула и начала медленно и методично убирать со стола, жалея, что второго куска торта нет и не предвидится. — Но всё по порядку. — Во-первых, не собираюсь я быть с твоими рабочими ни построже, ни поопаснее. — Во-вторых, почему это я должна искать каких-то там Хавьеров и Кили... Кихи... Кили... Да что там там передавать? И, наконец, в-третьих, я в секретаре и даже в помощнике не нанималась. Так что придумывай что-нибудь сам. А если я заплачу?» Повисла пауза. Зоя никогда не считала себя меркантильной. Скорее, дальновидной и практичной. Именно так. «Три золотых в день». Добавил Закери, так и не дождавшись ответа от девушки. Зои фыркнула. «Хорошо, пять». Без вопросов поднял цену Зак. «Десять». Назвала свои условие Зои и выжидательно скрестила руки на груди. «Это грабеж средь бела дня». «Согласна. Двенадцать». Кивнула фея, вызвав гневное сопение лягушки. «Семь». «Двенадцать». «Семь». 15 «Семь!» 10 Отлично, 10. Подхватил Закири, но через секунду понял, как его развели, и закрыл глаза. Договорились. Так, я сейчас за ручкой и бумагой. Надо записать, что там этим килькам передавать. Почему бы не помочь хорошему человеку? То есть лягушки, простите, фейские духи.